Два командующих армиями ответили неопределенно, условно. Командующий десятой армией – положительно. Общий голос – у нас нет пехоты. Я скажу более – у нас нет армии, и необходимо немедленно во что бы то ни стало создать ее. Новые законы правительства – выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу ее, и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно, однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала. Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую». Это неверно. Армию развалили другие, а большевики – лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма. Развалило армию военное законодательство последних четырех месяцев. Развалили лица по обидной иронии судьбы, быть может, честные, идейные, но совершенно не понимающие жизни быта армии, не знающие исторических законов ее существования. Вначале это делалось под гнетом Совета солдатских и рабочих депутатов. Учреждение в первой стадии своего существования, явно анархического. Потом обратилось в роковую ошибочную систему. Вскоре после своего нового назначения военный министр сказал мне, — Революционизирование страны и армии окончено. Теперь должна идти лишь созидательная работа. Я позволил себе доложить — окончено, но несколько поздно. Генерал Брусилов прервал меня. — Будьте добры, Антон Иванович, сократить ваш доклад, иначе слишком затянется совещание. Я понял, что дело не в пространности доклада а в его рискованной сущности, и ответил, «Я считаю, что поднятый вопрос колоссальной важности, поэтому прошу дать мне возможность высказаться полностью, иначе я буду вынужден прекратить вовсе доклад». Наступившее молчание я щел за разрешение и продолжал. «Объявлена декларация прав военнослужащих». Все до одного военные начальники заявили, что в ней гибель армии. Бывший верховный главнокомандующий генерал Алексеев телеграфировал, что декларация – последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии. Бывший главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов здесь, в Могилеве, В совете главнокомандующих заявил, что еще можно спасти армию и даже двинуть ее в наступление, но лишь при условии не издавать декларации. Но нас никто не слушал. Параграфом третьим разрешено свободно и открыто высказывать политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Хлынула в армию политика. Солдаты расформировываемой второй кавказской гренадерской дивизии искренне недоумевали. За что? Разрешили говорить, где хочешь и что хочешь, а теперь разгоняют. Не думайте, что такое распространительное толкование свобод присуще лишь темной массе. Когда 169-я пехотная дивизия нравственно развалилась, А все комитеты ее в крайне резкой форме выразили недоверие временному правительству и категорически отказ наступать. Я приказал расформировать ее, но встретил неожиданное осложнение. Комиссары нашли, что юридически здесь нет состава преступления, что на словах и на бумаге все можно. Нужно, чтобы было на лицо фактическое неисполнение боевого приказа.